Глава восьмая Не стреляй, хорхи я друг. Неужели? С каких это пор друзья, как воры, крадутся в ночи? День, ясный день за окном. Взгляни сам. Окрался я, чтобы меня не видели враги. Я сам, как и ты, и как Флавия, не жалую, пали. Последние слова едва не стоили мне жизни. Что ты знаешь о Флавии? Заорал хорхи и, клянусь, его палец на спусковом крючке побелел. Я, как герой мыльной оперы, пал перед ним на колени и с мольбой простер руки. «Выслушай меня, храбрый хорхи «Твое послание получено на другой планете. Я прибыл оттуда. То самое послание, что ты передал туристу и его жене, которых потом вышвырнули из вашего райского мира». «Ты знаешь о послании?» Ствол пистолета самую малость опустился. Я встал с колен, отряхнул брюки и сел на диван. «Знаю. Ведь я тот самый турист». — На того туриста ты не похож. Внешность изменена, но я тот самый. Докажи. Ну, правильно, что не доверяешь первому встречному, но я свой, друг. Сейчас убедишься. Я знаю, например, что туристка, моя жена, встречалась на берегу с Флавией. И Флавия показала ей послание на пяти листах, которое моя жена прямо на месте запомнила, а позже пересказала мне. — Могу прочитать тебе его слово в слово. — Читай. — Читай. Я продекламировал без запинки все пять листов. Я читал и читал, а пистолет в его руке опускался и опускался. Когда я закончил, хорхи и вовсе отложил его в сторону. Убедил. Я сам написал это послание. И видели его только Флавия и жена туриста. Он, блестя глазами, подбежал ко мне, поднял на ноги, обнял и расцеловал в обе щеки. Не мешало бы ему, конечно, прежде побриться». Рад, что мы наконец-то нашли общий язык. Я мягко высвободился из объятий. Счастлив буду помочь. Я едва глазам верю. Мы так давно взывали о помощи извне. Несколько месяцев назад один из наших под видом туриста пробрался на космический корабль. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Он такой низенький, загорелый, но с крючком. Он самый. И... А ты откуда? Боюсь, что принес печальную весть. Он мертв». Убит без сомнения агентами полиции. Бедный, бедный Хестер. Он был храбрым бойцом. Надеялся найти легендарную стальную крысу, заручиться его помощью. Я, скромно потупив глаза, принялся многозначительно полировать и без того ухоженные ногти об отворот пиджака. «Уж не хочешь ли ты сказать, что, что ты стальная крыса к вашим услугам?» В разных мирах я известен под разными именами, и «Стальная крыса» — одно из них. А теперь расскажи, что тут творится и какой у вас план. Положение у нас простое и безнадежное. Плана нет, и, если честно, мы пребываем в смятении. Секретная полиция действует эффективно, слишком эффективно. Едва организуется новая группа сопротивления, как всех ее членов арестовывают и уничтожают — Наша организация совсем новая, но о Флавии уже знают, на нее ведется охота. Я по работе встречаюсь со многими инопланетными туристами, и план поиска помощи со стороны предложила она. Сами мы, к сожалению, очень слабы. Не так уж плохо для начала. Скажи, а многие ли на этой благодатной планете разделяют твои взгляды? Любой крестьянин. Спит и видит казнь президента-сапилота. Но крестьяне беспомощны, вся власть в руках кучки богачей, ставленников диктатора. А с инакомыслящими расправляются головорезы из военизированной секретной полиции, ултимадо, как они себя называют. Правда, президента не жалуют многие дворяне из древних семей, но они давно утеряли свое былое влияние. «Дворяне?» Ухватился я за идею. «Расскажи мне о них». Я сам, к стыду своему, из старинного дворянского рода и наделен длиннющим, ничего не значащим титулом. Власти мне доверяют, вот даже туристов сопровождаю. Дворяне в свое время совершили ошибку, примкнули к так называемому демократическому движению, а когда разобрались, что к чему, было поздно. Свинья Сапелота стал президентом, ключевые позиции в правительстве заняли его люди — Результаты следующих выборов его Шайка подделала. Так с тех пор и повелось. Каждые четыре года. Скоро очередные выборы, но это лишь фарс. Каждый ребенок на Парайсуаке знает, что Сапилоты — генерал-президент пожизненно. Долго зревшая в моем черепе идея наконец оформилась. И я радостно закричал, нет же, нет. На следующих выборах будет иначе. Каким образом? Найдем честного, уважаемого дворянина из старинной семьи. Сделаем его кандидатом на пост президента. Но сколько бы человек ни проголосовало за нового кандидата, президентом ему не стать. Результаты выборов будут фальсифицированы. Будут фальсифицированы непременно, но не местными чиновниками, а мной. Я покажу этой примитивной планете один-другой трюк, из джентльменского набора по-настоящему грязных политиков. Выборы выиграем мы. А получится. А то как же, только нужен достойный кандидат. Не знаешь, случайно, такого? хорхи сосредоточенно потер подбородок. Сразу и не сообразишь. Может, расшевелим мысли стаканчиком рона? Отличная идея. У меня как раз есть старый выдержанный рон, вовсе не такой, каким обычно почуют туристов. «Тебе, думаю, он придется по вкусу?» «Придется по вкусу? От напитка я был в восторге. Мы провозгласили тост за новую счастливую жизнь, потом друг за друга, потом, открыв третью бутылку, мы возобновили работу. Чем дальше живет человек от крупного города, тем он лучше, чище душой», — сообщил Хорхе. «Похоже, алкоголь промыл его мозги» и они теперь работали не хуже отлаженного часового механизма. В глубине континента находятся большие имения, где выращивают пшеницу, кофе и ягоды, бескоху и канья. Там же изготавляют рон, перемалывают пшеницу. Крестьяне там живут в достатке. Надсмотрщики мягкие. Дворяне, хозяева поместья, справедливы. До тех пор, пока в города по утвержденным планам поступает продовольствие, а люди там не занимаются политикой, сопилоты не суются в местные дела. Ты кого-нибудь из тех дворян знаешь? Я всех знаю, ведь мы родственники. Кто-нибудь из них, на твой взгляд, подходит на роль кандидата в президенты? Да, Гонсалес де Торрес, маркиз де ля Росса. Он честен, справедлив, храбр, не дурен собой и всей душой ненавидят сопилоты. Вроде подходит. Ты его хорошо знаешь? «Он — четвероюродный брат мужа двоюродной кузины матери. Я встречаю его только на похоронах, свадьбах и юбилеях, но знаю о нем все. У аристократов нет секретов друг от друга. Как с ним связаться? Ну, сначала надо купить или взять на прокат автомобиль. Уже сделано. Ты поедешь с нами? Если я неожиданно оставлю работу, возникнут подозрения. С вами поедет Флавия». Она родом из тех мест. Покажет дорогу, да и в имении ей быть безопаснее. Я допил Рон и неохотно поставил пустой стакан на стол. Где и когда мы ее подберем? Где она сейчас, не знаю, но к вечеру выясню. Подходи в полночь к подъезду этого дома, и я отведу тебя к ней. Договорились. Мы пожали друг другу руки. В дверях я обернулся и указал на недопитую, покрытую толстым слоем пыли, бутылку Рона» древний напиток в открытой посуде мгновенно выдохнется не выражаешь если я позабочусь о вине забирай рон с собой умоляю тебя хорхи подал мне бутылку у меня еще есть на полуночную встречу прихвачу несколько бутылок в вашей планеты два достоинства почему то не упомянутых в рекламной брошюре рон многолетней выдержки и жульнические выборы Порой кажется, что я действительно попал в рай».